Глава 12. Санкт-Петербург. Декабрь 1800 Март 1801 года. События с точки зрения разных людей. Муловский. Наш отряд прибыл в Санкт-Петербург в конце декабря. Больше всего времени было потрачено на пеший переход от Мемеля, где осталась эскадра, до столицы. Сам я отправился верхом в сопровождении десятка солдат, а остальные двигались форсированным маршем под командованием капитана Жирохина. Для припасов, патронов и снаряжения купили несколько телег. В них же укрыли оружие. Я добрался гораздо раньше других. Мне ведь еще необходимо встретиться с государем и как-то суметь оказаться рядом в нужный момент. Дороги не было, никаких приключений – А поселился я первоначально в доме Бухариных. Там же нашлось на первое время место и для сопровождающих меня бойцов. Прибыл я под вечер и очень долго расспрашивал Якова Ивановича обо всем, что происходит в городе. С одной стороны, он и его супруга мне очень обрадовались, совсем не моего появления в столице. Они засыпали меня расспросами про дочь и внука. Но, даже несмотря на это, вполне естественное любопытство, беспокоились за меня. По их мнению, мне было бы гораздо спокойнее в своей Даль России. Уж больно непонятные и страшные дела намечаются в столице. Все громче и громче становились голоса недовольных правлением государя. Кроме того, достаточно осведомленные люди говорят, что за этим всем стоит Англия, через своего посла, снабдавшая бунтовщиком золотом, и масоны, решившие наказать Павла за то, что он покинул их ряды. Назывались разные фамилии заговорщиков, но никто ничего не предпринимал. Похоже, государь остался в одиночестве, а вокруг него собирались только его враги. Ситуация для меня была тупиковая. Если вмешаюсь, придется сражаться одному против всех. Если не вмешаюсь, убьют потом, и не только меня. Аудиенцию у императора мне удалось получить быстро, и буквально через день я был им принят. Выглядел государь хоть и несколько встревоженным, но спокойным. Похоже, он знал о настроениях в городе и в гвардии, но почему-то не предпринимал никаких действий. Непонятно, но что-то решать преждевременно. «Адмирал, я рад тебя видеть, хотя и не ожидал приезда». «Ну, я же обещал вам, Ваше Величество, продемонстрировать новое оружие, что сделали мои мастера. Вот я его и привез для показа». «Интересно, когда и как ты собираешься это сделать?» «Пока сотня преданных вам солдат идет сюда ускоренным маршем из Мемеля. Я вынужден был там оставить свои корабли. Я немного опередил их, чтобы поставить вас в известность о готовности провести испытания». Хорошо, я понял. Когда это будет? Надеюсь, что в конце месяца. Только попрошу для вашего удобства, чтобы не тратить лишнего времени, разрешить разместить отряд поблизости от вашего дворца. С этим не будет трудностей. Прикажу поселить их в казармах вместе с охраной. А сейчас я с удовольствием выслушаю твой рассказ обо всем, что произошло в землях княжества. И мне пришлось в подробностях рассказывать и показывать на карте о заключении мирного договора и об установлении границ с Китаем, о договоре с Кореей, о возведении храмов и церквей, об устройстве переселенцев на новом месте, основании новых городов и многом другом. Чувствовалось, что Павлу все нравится, и его настроение улучшается. Точнее, ему нравится, что все делается при минимальном использовании силы и без потерь в солдатах. Я вспомнил, что именно это он провозгласил своей целью при восхождении на престол. «Похоже, адмирал, ты становишься специалистом по мирным договорам. Кстати, что скажешь о нашем договоре с Францией?» «Хороший для России вариант. Во всяком случае, нас не заставляют ни с кем воевать и сражаться за чужие интересы. Вот, и это самое главное». Пусть чужие солдаты умирают за чужие интересы. Ваше Величество, но, насколько я понимаю, любой мирный договор в дальнейшем может значительно измениться. Сначала стороны договариваются о мире, потом одна из них в рамках договора просит о незначительной услуге или поддержке, а когда это происходит, выясняется, что фактически образовался новый союз. А вот тут никак не обойтись без соблюдения материальных интересов Всех заинтересованных сторон. «К чему ты клонишь, адмирал?» «Ваше Величество, я не политик, я военный. Ну и мне понятно, что порой из-за каких-либо соображений в стране приходится принимать участие в войнах. Вот в этом случае имеет смысл говорить о материальном интересе государства». «Не говори загадками, адмирал!» «Я не знаю в точности, насколько информация соответствует действительности, Но до меня дошли слухи, что Франция получила обратно от Испании переданную ей ранее Луизиану. И я показал на карте эту территорию. Причем эти земли, как были в свое время убыточны для Франции, так и остались убыточными после их передачи и для Испании. Почему она сейчас их и возвращает Франции. И не думаю, что Франция будет за них особо держаться, ей сейчас не до заморских колоний а вот нам эти земли подошли бы в самый раз. Я те места прекрасно знаю и представляю, как их можно использовать во благо нашему государству. Ты предлагаешь купить землю у Франции? Нет, конечно, Ваше Ильичство. Просто я не зря говорил про государственные интересы. В моем понимании Наполеон, подписав мирный договор с вами, решил пока только одну задачу – ослабил своего противника, Англию, лишив ее поддержки России. Но, зная силу русской армии, а он ее неоднократно испытал на себе, захочет заполучить в свои ряды такого союзника. Так что, думаю, что от Бонапарта должно последовать предложение о каких-то совместных действиях. А в этом случае можно вспомнить и про Луизиану. Тем более, что она для него не представляет интереса из-за своей отдаленности и убыточности. Повторюсь, но я прекрасно знаю те земли, И могу сказать со всей ответственности, что это не так. Я понял тебя, адмирал. И хотя подобное предложение мне не очень нравится, я буду иметь его в виду. И далеко не пропадай. Возможно, мне потребуется обсудить с тобой кое-какие вопросы. Я буду либо в выделенных вами казармах, либо в доме Бухариных и прибуду по первому вашему вызову. Ступай, адмирал! Мне надо подумать о сроках испытания. Я тебе сообщу позже. Жирохин. Известие о месте дислокации нашего отряда пришло к нам еще в пути, и мы сразу отправились в отведенные нам казармы. Нельзя сказать, что дорога вышла слишком трудной, но утомительной, так что было желание скорее добраться до места и немного отдохнуть. Однако в казармах меня встретил адмирал, так что пришлось поручить обустройство заместителю и отправиться получать новые приказы. Значит так, капитан, тут такие дела творятся, что будь готов ко всему. По слухам, готовят бунт и свержение государя. Об этом кричат в кабаках, гвардейских казармах и особняках дворян. А мы присягали императору, и значит, нам придется его защищать. Не боишься? Не, я готов. Пока стрелять ни в кого не надо, а сделай ты вот что. Как разместишь солдат, постарайся переодеть их в другую форму, чтобы они не бросались в глаза. Вам должны будут выдать обычную, самую незаметную. Нашу пока приберите, но недалеко, она нам еще пригодится. Потом ты один должен будешь несколько дней, не привлекая внимания других, погулять по городу. Представляться будешь, если потребуется, как отставной военный. Заходи в самые разные места и узнавай, что думают люди и какова общая обстановка. Заодно, если об этом все говорят, узнай, где собираются заговорщики, но это не обязательно. Пьяные много болтают, так что угощай других, слушай разговоры, но не попадайся. Возьми пару револьверов, думай, если что, сможешь отбиться. И постарайся узнать, остались ли еще верные государю войска и где они располагаются. Причем надо знать не отношение к происходящему командиров, а именно солдат. У тебя будут расходы, на, возьми деньги. К чему я это говорю? Надо знать, кто будет твоим противником и у кого можно просить помощи. Скажи своим, чтобы особо с местными не общались. Тут больше дежурят гвардейцы... А от них надо держаться подальше. Потом, когда буду знать больше, обо всем расскажу и остальным. Пока ты один знаешь, но ну, думаю, скоро новости дойдут и до всех остальных. Ну, мне все стало ясно. Значит, бунтовать думали. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Я отдал нужное распоряжение, посмотрел, как бойцы с отвращением рассматривают чужую форму, а потом потихонечку ушел. Это сделать оказалось совсем несложно, тем более, что казармы никто не охранял. Описывать, как я слонялся по городу, заходил в кабаки, разговаривал с самыми разными людьми, солдатами, дворниками, проститутками, кабачиками, приказчиками и мелкими купцами, можно долго. И само по себе такое общение оказалось довольно интересным. Конечно, заняло это не один день. Я периодически возвращался в казармы, принимал участие в текущих делах, а потом снова отправлялся бродить по городу. Я не поймал и не встретил ни одного заговорщика, не налаживал каких-то связей с врагами или сторонниками государя, да передо мной такая задача не стояла. Но у меня возникло стойкое ощущение приближающихся неприятностей, и что кто-то всячески старается их ускорить. Ничего определенного установить не удалось, но вот тот факт, что все про это знали, и никто ничего не предпринимал для прекращения мятежа, наводил на определенное размышление. Но общая картина происходящего получалась довольно-таки понятной. Недовольство проявляли дворяне, и все непосредственно и с ними связаны, получая за это щедрое сумасшествование. Зато радовались те, кому предоставили облегчение по налогам и послабление в отношении к ним. Таких тоже хватало. Пожалуй, их было намного больше недовольных, но мнение этих людей никого не интересовало. Именно недовольные стояли у власти и командовали довольными. А это определяло общее отношение к происходящему. Тот, кто будет отдавать команды, тот и будет прав. Так я и доложил адмиралу, когда он поинтересовался результатами моих походов. Муловский. Император вызвал меня приблизительно через неделю после нашего первого разговора. «Ты оказался прав, адмирал. Вот пришло предложение от Наполеона об организации союза против Англии и совместном походе в Индию. Что скажешь?» «А чего тут говорить? Нужно знать условия». Сколько войск потребуется, какие сроки, цели операции, ну и все остальное. А только потом можно начинать думать. Значит, ты считаешь, что стоит этот вопрос обсуждать? Конечно, стоит. Только надо иметь в виду, что у нас разные интересы. Франция хочет больнее ударить Англию, а нам надо иметь верного и надежного союзника, но не за свой счет. Союзник нам должен заплатить за нашу помощь. Тогда он будет ее ценить. То, что достается просто так, не вызывает уважения и бережного отношения. Легко пришло, легко ушло. Так что надо узнавать подробности и называть свою цену помощи. На мой взгляд, подходящей ценой будет Луизиана. Там нам еще придется воевать и воевать как с Америкой, так и с Англией. И стоит иметь в виду, что после объявления похода начнется полномасштабная война с Англией. Скорее всего, морская. Я понял, что ты хотел сказать, адмирал. Можешь идти. На этом император не остановился и через некоторое время вызвал меня для обсуждения конкретных предложений Наполеона по организации союза и похода в Индию. Честно говоря, мне было несколько непонятно поведение Павла. Он всегда отличался именно повышенной недоверчивостью к людям Назначал и сменял их в соответствии с какими-то своими прихотями и желаниями, зачастую непонятными другим. Свои решения он считал единственно правильными и не прислушивался к чужому мнению. И тут вдруг такое доверие к шиндалекому от него человеку, мне, а также правителю государства, бывшему раньше его противником, Наполеону. Видимо, совсем одиноким чувствовал себя государь, расшел даже на такое общение. Возможно, все происходящее наложило на него свой отпечаток. А может, за прошедшее время начал доверять своим ближайшим помощникам. В это мне слабо верится, хотя вон слух прошел, что графа Аракчеева, полностью преданного ему человека, опять вызвал столицу, наверное, хочет вернуть его из ссылки и поручить какое-то дело. Такое, конечно, возможно, но одного Аракчеева будет мало, чтобы навести порядок. А это уже давно пора сделать. Капитан Жирохин доложил мне о том, как воспринимают люди все происходящее. Слухи о недовольстве новыми порядками достаточно широко гуляют по городу. Давно его надо чистить и многих гнать отсюда в деревню, а то и на Сахалин. Контроль над столицей почти утерян. В крайнем случае заговорщики могут даже поднять армейские и гвардейские части. Верным можно считать разве что Измайловский полк, и то потому, что его командир является сторонником государя. Это мне удалось узнать уже от своих источников. Но как бы ни разворачивались дела внутренние, Павел не собирался менять внешнюю политику и укреплял союз с Наполеоном против Англии. При появлении новых известий из Франции меня вызывали для уточнения некоторых моментов хотя понимаю, что далеко не существенно для Павла. Как мне кажется, решение он уже принял, и все происходящее было затеяно им из каких-то непонятных мне соображений. Вот и сейчас государь пригласил меня обсудить последние известия из Парижа. Цель индийского похода заключается в нападении на самую главную ценность Англии, Индию, начал излагать идею похода государь. Удар планируется нанести двумя корпусами, русским и французским, общей численностью до 35 тысяч каждый через Среднюю Азию. Правда, тут еще есть выбор – можно двигаться через Персию. Оба корпуса должны собраться в Астрахане, оттуда мы их перебрасываем на другой берег Каспия, и они своим ходом пойдут воевать. Французы до Астрахани планируются добраться самостоятельно, Ну, разве в отдельных местах им придется воспользоваться нашей помощью? Командовать операцией будет Массена. Ожидается, что по мере продвижения корпусов в сторону Индии начнутся восстания местных племен. Всего ожидается около 100 тысяч восставших. Операция планируется достаточно скоротечная. По расчетам Наполеона она должна занять не более года. Начало в ближайшее время. Что скажешь, адмирал? а что, по прочим условиям, Луизиане. Наполеон был удивлен, что я в курсе перехода этой территории под его контроль, но согласен за помощь в атаке на Индию отдать ее нам. Если передача состоится перед началом индийского похода, то планируемая операция будет для нас выгодной. Почему ты так думаешь, адмирал? Потому что мы получим плату за то, что нам не придется делать, и не по нашей вине. Объясни. Сейчас Испания передала права на Луизиану каким-то секретным протоколом. Вызвано это тем, что Франция в свое время приняла на себя обязательство не иметь никаких заморских колоний. Исходя из чего, факт передачи земель и скрывается ото всех. Нам же нужно, чтобы наоборот, все знали, что Луизиана наша земля. Поэтому необходимо, чтобы перед началом индийского похода было опубликовано и доведено до сведения всех, что Испания уступила ее Франции, а она тут же передала эти земли России. Но, кроме того, должен быть и третий документ, уже секретный, что Россия обязуется отправить свои войска совместно с Францией в поход на Индию. Причем должны быть расписаны все этапы. Соединение войск в Астрахане, командование союзными войсками французским генералом и все остальные подробности. И подчеркнуто, что это совместный поход. К чему такие подробности? А он при такой его организации не состоится. Причем не по нашей вине. Я нисколько не сомневаюсь, что французские войска не прибудут на значенное время в Астрахань. Они просто не успеют до нее добраться в установленные сроки. А кроме того, выводить хотя бы часть своих войск из Европы Наполеон не рискнет. Ну и, наконец, они и не собираются этого делать вообще. Ничего не понимаю. А зачем тогда задумывается весь проект? Хорошо быть умным, когда знаешь, как будут развиваться события на самом деле. Весь индийский поход выглядит неимоверной глупостью, если рассматривать события в нем и в том виде, как они подаются. Но если немножко подумать, то они все связываются во вполне логичную цепочку. Кроме одного – убийство Павла. И самое интересное, что по этому поводу очень мало документов. Так бывает именно в тех случаях, когда проводится какая-то операция с спецслужбами. И об этом буквально кричат все обстоятельства дела. Поспешное, непродуманное решение, отправка ограниченного контингента войск по неизвестному маршруту, без надлежащего материально-технического снабжения, не просто авантюра. Такую воинскую операцию можно рассматривать именно как ловушку. Это провокация, имеющая своей целью вовлечь Россию в прямую войну с Англией. Я уже высказывал свои соображения о намеренных Наполеона получить Россию в качестве союзника, причем не просто стоящего на стороне Франции, но активно за нее воюющего. А если начнется задуманный поход, то неизбежной станет открытая война с Англией, причем она будет не сухопутная, а морская. А именно то, что необходимо Наполеону. Он хочет организовать прямое вторжение в Англию и готовить десант. Но ему очень сильно мешает английский флот. Фактически из-за него Бонапарт не может форсировать Ла-Манш и одним ударом завершить войну. Я, во всяком случае, нисколько не сомневаюсь, что если французы смогут высадиться в Англии, то она ничего не сможет противопоставить наполеоновским войскам. Результат этой войны предсказуем. Вот Наполеон и задумал отвлекающий удар в самое сердце английских владений – Индию. И совершить его он может, хочет нашими силами. Но даже если поход не состоится, в чем я нисколько не сомневаюсь, англичане, используя флот, нанесут удар по нашим городам и установят морскую блокаду. Именно морскую, сухопутных войск у них для войны нет. А кроме них никто не станет с нами воевать. А вот тогда у Наполеона, возможно, появится шанс прорваться через ла и нанести удар непосредственно по Англии. Так что же нам делать? Ничего, кроме того, что мы наметили. Если Наполеон отдает нам Луизиану, а она ему не нужна, его интересует только Англия, все остальное является отвлекающим маневром и хитростью полководца, то нам необходимо соглашаться с данным предложением. Наши войска при этом не пострадают, а мы получим как компенсацию огромные территории. Морской войны нам не стоит бояться, а другой не будет. Куда будут наносить свой удар англичане, есть несколько целей, из которых они начнут выбирать. А может быть, выберут и все. Возможен удар на Балтике, по Санкт-Петербургу. Скорее всего, он и будет основной их целью. Они рассчитывают, что смогут уничтожить наш флот, а потом разрушить столицу. В таких случаях войны обычно заканчивается а им ничего другого и не надо. Но они не учитывают флот Далероссии. И пусть у меня здесь всего несколько кораблей, Этого достаточно, чтобы уничтожить любой флот, пытающийся напасть на Санкт-Петербург. Поверьте мне, Ваше Величество, морская сила англичан по сравнению с нашими кораблями сильно преувеличена. Нам уже приходилось сталкиваться с ними в бою, и мы могли в этом убедиться. Другой целью может стать Черноморское побережье. Да, вот там будет очень тяжело, но там командует Ушаков и, возможно, я сумею туда перебросить подкрепление. Кроме того, стоит ожидать нападения на Дальроссию, но это означает заведомую гибель любого, кто решится на что-то подобное. Ну и если Луизиана перейдет к нам, то реальным становится нападение на Новый Орлеан. К нему я тоже готов, и англичанам там не удастся ничего сделать. Остается еще возможность их нападения совместно с американцами на Луизиану, но тоже с сомнительным результатом. Так что ловушка, задуманная Наполеоном, позволит нам, во-первых, сохранить с ним дружеские отношения, во-вторых, обезопасить восточные границы России, а также значительно ослабить наших противников. Как-то у тебя все просто получается, адмирал? Нет, дело не совсем в этом. Я давно готовился к чему-то подобному. устроил плот укреплял города на востоке России, обучал солдат и создавал новое оружие. Если вспомнить историю нашей страны, то за многими неприятностями и войнами против нас стояли именно англичане. Как говорил кто-то из древних, нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. И сейчас, Ваше Величество, у вас есть шанс этого достичь. Но тут есть еще один момент, на который стоит обратить особое внимание. «Так что же ты еще мне не все сказал, адмирал?» Зная манеру, коварство и подлость англичан, а в нашей истории есть множество тому примеров, от них стоит ожидать самого гнусного решения. Они будут пытаться организовать государственный переворот и покушение на вас, Ваше Величество. К этому уже давно идет подготовка, и об этом почти вслух говорят в гордейских казармах. «Я знаю, адмирал!» Надеюсь, что подобные слухи окажутся только слухами, ведь все войска приносили присягу, и они ее не нарушат. И я пригласил на службу графа Аракчеева. надеюсь, он примет командование столичным гарнизоном и наведет тут порядок. Все это, конечно, хорошо, но позвольте мне усилить вашу охрану своими солдатами. Тут у вас в есть небольшая комнатка, вот там они и разместятся. Не стоит, адмирал. Я думаю, все успокоится. И, скорее всего, приму твой план и потребую первоначально придать гласности, документы о передаче нам Луизианы. Только потом отдам приказ об отправке войск в поход. На первом этапе будут обозначены именно те цели, что ты предложил. Я отправлю в Астрахань казаков. И не забудьте, Ваше Величество, обеспечить их там привиантом и фуражом. Не надо нам нести лишние потери. А так казачки прогуляются по степи, да вернуться в целости и сохранности домой. Хорошо. Я сегодня же отправлю во Францию письмо и проекты договоров. Кажется, наступил тот момент, к которому я готовился десять лет. Или он очень близок. Моим не слишком многочисленным флоту армии предстоит схлестнуться в схватке насмерть с врагом, превосходящим нас значительно по числу вымпелов и пушек. Пожалуй, стоит опасаться именно этого. Лишь бы хватило патронов, ракет, снарядов, мин и так далее. Но все будет бесполезно, если мне не удастся предотвратить покушение на императора. Жирохин Сегодня адмирал собрал всех солдат и рассказал им о том, что происходит вокруг. Давно пора а то многие из них находятся в недоумении. Всех интересует, когда будет проходить демонстрация оружия, ради которой нас сюда и привезли. Да и слухи разные стали доходить до бойцов. А это уж совсем для многих непонятно. Мы ведь не дворяне и не гвардейцы. Живем в другом месте, и многие наши законы и порядки для столичных жителей просто неизвестны. Так вот, сегодняшнее выступление адмирала сняло большинство появившихся вопросов. Но породил новые. Солдаты, я вижу, что вы озадачены тем, что творится вокруг нас. Почему мы не показываем своего воинского умения, в котором нам нет здесь равных? Почему вокруг дворца государя бродят разные подозрительные личности, да со всех сторон доносятся призывы к бунту и неповиновению. Я вам сейчас скажу, что происходит. Все помнят подвиги наших чудо-богатырей под предводительством Суворова Александра Васильевича, разбивших супостата на чужбине. «Помним! Конечно, помним! Знай наших!» раздались со всех сторон одобрительные крики. Так вот, нашим солдатам пришлось проявлять такой героизм, потому что их предали. Предали англичане и их прихлебатели, заманили в ловушку и оставили умирать. Но русского солдата так не возьмешь, Его надо не просто убить, а повалить на землю и закопать. Тогда можно считать, что он побежден. Наши чудо-богатыри совершили невозможное. Они сумели победить тех врагов, что заманили их в ловушку, и вырваться на волю. у у ироды заморские!» – раздался чей-то крик. После этого государь наш, помня о предательстве союзников, разорвал договор с англичанами и сказал, что больше не желает иметь с ними никаких дел. «Правильно, правильно!» – закричала толпа. Но эти подлые люди затаили на него злобу и решили его убить. Да чего они нанимают убийц и готовят бунт, опять же предлагая золото тем, кто потерял свою честь и ради денег забыл о присяге своему государю. В этот момент установилась мертвая тишина, и в ней прозвучал недоуменный выкрик. «Как же так? Ведь перед лицом Бога нашего клялись!» защищать помазанника Божьего. Это же предательство нашей веры. Так вот, предатели окружили нашего государя, а он в своей милости добр к ним и не желает им зла. Видя это, убийцы становятся все наглее и наглее и готовы бунтовать дальше. Смерть им! Раздался единый выклик толпы. Они окружили государя и не дают приблизиться к нему верным слугам а полки, не нарушившие присягу и сохранившие ему преданность, удалили из столицы. Остались только мы, да и то потому, что нас мало и все считают нас слишком слабыми. им, повторила свой крик толпа. «Так вот, братцы, только мы можем встать на пути убийц и вероотступников, желающих смерти нашему государю. Не посрамим нашей чести за веру царя и отечества». Не дадим совершиться преступлению и защитим государя. Смерть Что будет нужно делать, приказы отдаст командир. А вы будьте готовы прийти на защиту государя. Она может потребоваться в любой момент, днем и ночью. Так что теперь надо быть в постоянной боевой готовности. На этом адмирал удалился, и мне пришлось еще долго отвечать на вопросы солдат. У нас при всей строгости дисциплины Отношения между солдатами и командирами гораздо проще, чем у других. Ведь многие не по одному разу спасали жизни друг другу. Да и сделают это еще не один раз. Так что было много гневных выкриков в адрес предателей и убийц, вопросов, как же такое допустили и куда смотрели. В конце концов, все немножко успокоились, но чувствовал, что внутри люди полны праведным гневом. А я назначил дополнительные посты, Не в самом дворце, там службы несли гвардейцы, а вдалеке, но так, чтобы держать под контролем все входы во дворец. И назначил патрули, контролирующие ближайшие подступы к дворцу. Остальные солдаты были в казарме, половина в боевой готовности, другая отдыхала. Муловский. Ну что, адмирал, договоры подписаны и преданы гласности, теперь Луизиана наша. Вот тебе указ о включении ее в состав Даль-России. Теперь осталось только не оплошать в войне с англичанами. Не оплошаю, Ваше лично. Я заранее отправил приказ казакам готовиться к походу, правда, пока я не указывал куда, так что они уже, наверное, собрались. Завтра отправлю конкретный приказ о начале движения к границам Индии с указанием этапов, сроков и требованиями обязательном соблюдении всех условий. Я понял ваше речи. Я действительно понял, что до начала действий заговорщиков остались считанные дни. Отдав приказ о начале похода в Индию, Павел подписал себе смертный приговор. Мне оставалось только каким-то образом сорвать планы заговорщиков. Я знал дату покушения – 11 марта, а также предшествующее этому событие – обед с некоторыми представителями дворянства так что имел возможность подготовиться. Были у меня сомнения, что время может измениться, но тут уж пришлось повысить бдительность ночным патрулям, а также воспользоваться появившимися знакомствами. Мне удалось установить дружеские отношения с Котлубицким Николаем Осичем, комендантом Михайловского замка. Это был человек, преданный государю, и когда мы с ним разговаривали, с пониманием воспринимал мою заботу о безопасности императора. Поэтому он взялся на свой страх и риск разместить в одном из подсобных помещений вблизи приемной государя пять человек, периодически меняя их в течение дня. Кроме того, было установлено наблюдение за домами Палина и Зубова, являющихся, как мне было известно из истории, главарями заговора. Так что... Соблюдая все возможные меры предосторожности, я максимально усилил охрану государя своими силами, не доверяя гвардейцам. Жирохин. После предупреждения адмирала о приближении даты покушения на государя, я периодически отправлял своих разведчиков по оставшим мне известно кабакам, а также для присмотра за указанными мне домами главари заговора. В начале месяца активность заговорщиков усилилась, и я увеличил число своих патрулей вокруг замка. Это заметил даже его комендант и сделал мне замечание: Капитан, что слишком много твоих солдат стало гулять вокруг. Ну, как и положено, я прикинулся дурачком, но ничего менять не стал. А вот сегодня меня предупредил адмирал о возможном нападении, и разведчики сообщали о большой толпе, Около ста двадцать человек, собравшихся в доме Зубова. Я известил об этом адмирала, и он сказал только одно. Началось. Я пойду к государю, а ты, как услышишь выстрелы, прорывайся внутрь мне на помощь. Убивай всех на своем пути, но ты должен успеть пробиться к приемной и атаковать заговорщиков в спину. И помни, что, возможно, будет и второй отряд. Уловский. Ну вот, кажется, началось. Прошел обед у государя, гости разъехались. Павел еще занимался какими-то делами, но, судя по всему, собирался отправляться спать. В этот момент мне сообщили, что разведчики Жирохина заметили, что от дома Зубова тронулась толпа гвардейцев и офицеров численностью больше сотни. Ждать я больше не мог и, взяв с собой двух солдат, отправился во дворец. Несмотря на поздний час, Меня туда пропустили, и я прошел к приемной государе. Он еще не ушел и несколько удивленно посмотрел на меня. Ваше Величество, от дома Зубова тронулась в сторону дворца, разгоряченная выпитом и возбужденная толпа. Что вы хотите сказать, адмирал? Это мятеж. И сейчас происходит то же самое, что делала Екатерина. Его возглавляет Зубов, ее бывший фаворит. Этого не может быть! Главари уже должны быть арестованы. Я спросил у Палина, что ему известно о заговоре. Он сказал, что с целью узнать планы мятежников, он сделал вид, что возглавил бунтовщиков. Зубов же недавно получил от меня хорошие подарки и не должен иметь причин для недовольства. Так что вы что-то путаете, адмирал. В это время в коридоре раздались выстрелы. Я не мог ошибиться, стреляли карабины. Те имеющиеся в моем распоряжении солдаты были оставлены на пути возможного движения заговорщиков с целью их задержать. Как удалось выяснить впоследствии, они разделились, трое были впереди и выступали как передовой дозор, остальные расположились сзади них. Увидев приближающихся людей, направляющихся в сторону приемной государя, солдаты после предупреждения открыли огонь заставив толпу остановиться и попятиться. Самые робкие из заговорщиков готовы были бежать, но не имели такой возможности, подталкиваемые остальными спереди. Самые отчаянные через смежные комнаты обошли солдат, зашли им в тыл и открыли огонь. Теперь я был один. Оставайтесь здесь, Ваше Величество, а лучше где-нибудь спрячьтесь. Я выскочил в приемную, где находились двое охранников. «Что стоите, мать вашу!» – закричал я на них. «Это бунт! Сюда идут заговорщики убивать государя! Хватайте мебель и заваливайте дверь!» Нам удалось это сделать, создав хоть какое-то препятствие на пути заговорщиков. У меня было два револьвера и запас патронов. Пара гранат, так что я надеялся продержаться до подхода Жирохина. Когда с той стороны заговорщики попытались открыть дверь, им это не удалось, а я начал стрелять. Я понимал, все происходящее – жесть отчаяния. Наверняка никто из заговорщиков не собирался вести тут боевые действия. В планах было добиться отречения государя в пользу цесаревича, а в крайнем случае потихоньку убить, имитируя, например, сердечный приступ от удара подсвечником по голове четыре раза. А ведение боевых действий в императорском дворце – это уже что-то из ряда вон выходящее, такое ни от кого не скроешь. Так что я стрелял сквозь дверь, не давая заговорщикам ворваться в приемную. А когда образовалась вполне заметная щель между створками, подойдя сбоку, закинул в нее гранату, заставив всех нападавших отскочить назад. И в этот момент в коридоре послышались выстрелы из карабинов и крики «Смерть буртовщикам, Слава богу, Жирохин успел. Услышав эти крики, заговорщики попытались скрыться, но заранее предупрежденные солдаты ловили всех, кого могли, и вязали. В это время с улицы послышались еще выстрелы. «Капитан!» – крикнул я в щель. «Тут все в порядке?» «Да, адмирал, всех повязали». «Тогда отправляйся во двор, там, наверное, на подходе еще группа заговорщиков, если получится брать живыми». После этого баррикада у дверей была разобрана заразобрана, И я выглянул в коридор. Там находились только солдаты, одетые в привычную для меня форму. Убедившись, что опасности нет, я прошел в кабинет государя. Он стоял у стены возле окна, видимо, до этого прятался за портьерой. Ваше Величество, все кончилось. Заговорщики уничтожены. Вы уверены, адмирал? Я же обещал вам продемонстрировать новое оружие. Для этого я приехал сюда и показал, что она собой представляет.